8, январь 5. Приношение по сознанию В древности в храмы приносили дары. Ныне же приносятся дары Духа, что же может принести каждый идущий к владыке? Лучшие, что имеет, лучшие мысли, лучшие чувства, лучшие настроения, лучшие слова и дела. Хочет вас видеть Владыка бодрыми, сильными, устремленными. Огни сердца будут лучшим приношением. Раньше в храмах возжигали огни. Ныне же в храме сердце происходит возжение пламени. Этот огонь будет лучшим даром владыки. Что же еще могу принести тебе, владыка? Так начинает свой день ученик. Приношение это будет пространственным и потому общеполезным. Служение сердца идет при огнях, ибо служение — это огненное. И можно представить себе, как среди сумерек жизни сияет зажженное сердце. Истина — это возношение наивысшего, что в нем есть. Подвигом будет такое несение света среди жизни обычной. Так совершается служение по силам своим разумений. Светильник своего сердца можно зажигать сознательно, добровольно и по приказу воли заменяя тьму в себе светом. Если сознание является лабораторией для всех ощущений, то из этого следует, что ощущения эти или чувствования и мысли можно создавать самому, вместо того, чтобы быть их пассивным объектом. Они могут создаваться или под воздействием окружающего, или же сам человек создает их независимо от своего окружения и по воле своей. Цель служения свету и с тьмой борьба. Если унылую серость вокруг удалось разрядить своим светом, это будет лучшим приношением эволюции миру. Разрядителей тьмы так мало. Кто же захочет взять на себя задачу пространственного служения? Не видна она окружающим людям, и наград не дает, и подвиг незримый отметит лишь только учитель и карма владыки. И только в надземном носителе света венчает заслуга, поднимая его в сферы, созвучные свету. Спрашивают часто, что делать? Свет миру нести в микрокосме своем и миру и людям. Каждое одоление в себе, омрачение, уныние, раздражение или какого-либо отрицательного состояния будет приношением дара владыки. И благо земле, даже когда наедине, даже когда не видит никто. В далеких горах невидимые и неведомые миру пребывают на великом служении в йоге, носители света.